Я поздоровался. Он ответил и пожевал провалившимся ртом. Я сел за два стула от него и стал смотреть в стену перед собой. Я ничего не видел, кроме основательно обшарпанной стены, небрежно окрашенной светло-зеленой масляной краской, но я физически ощущал, как выцветшие старческие глазки внимательно и прицельно сбоку меня ощупывают». Как идет в шаге от меня некая привычная мозговая работа с машинной скоростью, тасуются некие карточки, на которые занесено все, был или не был, состоял ли, участвовал ли. Все факты, все слухи, все сплетни и всевозможные интерпретации слухов и необходимые комментарии к сплетням, и строятся какие-то умозаключения, и подбиваются некие итоги, и формулируются выводы, которые, возможно, понадобятся впредь. Я сознавал, конечно, что все это мой психоз. Старая сволочь вряд ли даже знала меня, а если и знала то все это делается совсем не так, да и времена уже не те. Старый он уже, никому он теперь не нужен и никому не опасен. Года не проходит, чтобы не пронесся слух, будто он почил в бозе. Он теперь более персонаж исторических анекдотов, нежели живой человек. Гнойная тень, протянувшаяся через годы в наше время — И все-таки я ничего не мог с собой поделать. Я боялся. Тут он заговорил. Голос у него был скрипучий и невнятный, наверное, из-за плохого протеза. Однако я разобрал, что он полагает нынешнюю зиму ненормально снежной и еще что-то о климате и погоде. Впервые в моей жизни... Он заговорил со мною. Слова его были вполне банальны. Любой человек мог бы произнести эти слова. Но мне, как в анекдоте, захотелось заградиться от него руками и заверещать. Разговаривает. Много-много лет назад, когда я был сравнительно молод, вполне внутренне честен и непроходимо глуп, до меня вдруг дошло словно холодной водой окатила что все эти мрачные и отвратительные герои жутких слухов черных эпиграмм и кровавых легенд обитают не в каком то абстрактном пространстве анекдотов Черт с два он один сидит за соседним столиком порядочно уже захорошевший добродушно бронясь вылавливает из солянки маслину А тот, прихрамывая на пораженную артритом ногу, спускается навстречу по беломраморной лестнице. А этот вот кругленький, вечно потный, азартно мотается по коридорам масс-совета, размахивая списком писателей, нуждающихся в жилплощади. И когда это дошло до меня, встал мучительный вопрос, как относиться к ним. Как относиться к этим людям, которые по всем принятым мною нравственным и моральным правилам являются преступниками, хуже того, палачами, хуже того, предателями? Случалось, по слухам, что бивали их по щекам, выливали им на голову тарелку с супом в ресторане, плевали публично в глаза, по слухам. Сам я этого никогда не видел. По слухам, не подавали им руки, отворачивались при встрече, говорили резкие слова на собраниях и заседаниях. Да, бывало что-то вроде. Но я не знаю ни одного такого инцидента, чтобы не лежало в его основе что-нибудь вовсе не романтическое. Выхваченная из-под носа путевка, Адюльтерчик, банальнейший, закрытый, но ставший открытой недоброжелательной рецензии, Они ходили среди нас с руками по локоть в крови, с памятью, гноящейся невообразимыми подробностями, с придушенной или даже насмерть задавленной совестью наследники вымороченных квартир, вымороченных рукописей, вымороченных постов, и мы не знали, как с ними поступать.